Глава четвертая. Друг не дремлет. Едва Варька выскочила за дверь, как Гутя взревела точно реактивный двигатель. алочка Срочно иди проследи за Варий. Присмотри, как бы с девчонкой ничего не случилось. Темно уже на улице. А чуть сразу я, донеслось из комнаты. Если ты сейчас же не поднимешься, я завтра же сообщу твоим женихам, что у тебя семеро детей. Аллочка вскочила так стремительно, что не успела Гутя закрыть рот, как сестра уже стояла при полном параде. «Сейчас же я найду нашу Варьку и привлоку домой. Что это за новости? С котом на улице таскаться!» — досила она. «Не надо. Пусть Варя погуляет. Ей сейчас полезно. Просто незаметно приглядывай, чтобы, не дай бог, чего не вышло». Варька выскочила из подъезда и, засовывая кота поудобнее за пазуху в куртку, хвастливо ему сообщала. «Если ты видел, Матвей, как ловко я вытянула у Фомы ключи от гаража». Коту было глубоко плевать и на ключи, и на гараж. Он вообще не одобрял такой прогулки. Ну и какой тут воздух, если приходится задыхаться под курткой? Матвей настырно пытался высунуть морду из воротника, даже пробовал пролезть через рукав, но ничего не вышло ты сильно не крутись. Должен понимать, если бы я просто так вышла, за мной вязался бы Фома, он мне сейчас совсем не нужен. Сиди тихо. Сейчас через тройку пойдем. Вдруг там собаки. Гараж находился совсем рядом, только пугало путешествие через стройку. Поколебавшись, Варя уже хотела бы повернуть назад, однако представила себе, как завтра Фома снова заведет свою машину и поедет неизвестно куда. А у нее, у Варьки, отгулы, между прочим, не резиновые. Значит, надо все же стройку обойти. До гаража оставалось совсем немного, когда Варька уловила за спиной шаги. Они были почти неслышные, но она поняла. Кто-то за ней крадется. Обернуться назад не хватало смелости. И место было такое, что кричи не кричи. Еще кот. Варька прибавила шаг она попыталась сделать вид что ничего не боится и вообще просто прогуливается но преследователь не анализировал ее поведение а грубо накинулся на нее сзади и зажал в рот конечно такому исходу дело была готово поэтому даже особенно не удивилась только бы матвея не тронули мелькнула у девушки мысль и она распахнула куртку пусть бедняга бежит Дальше все произошло в одно мгновение. Кот бежать не захотел, а опрыгнул Арки на плечи, а потом ошалело кинулся на хозяйкиного обидчика. Злоумышленник ругнулся и чем-то стукнул Варьку по голове. Скорее всего, кулаком. Варьке было очень больно, но сознание она не потеряла. Мужик рванул Варьку к себе и куда-то потащил. Варьке было очень неудобно пятиться, быстро перебирая ногами. Она извивалась ужом, пыталась даже укусить мерзавца, но хватка бандита была железная. Варька слабела. а а, -а, -а, -а Воздух разорвал чей-то крик, и варкин похититель, смачно выругавшись, девчонку выронил. Варвара треснулась о землю. Неизвестно откуда взявшаяся на месте происшествия алочка вопила тарзаном и от души лупила злоумышленника по голове длиннющей доской. Бандиту явно стало не до Варьки. Унести бы только ноги самому. Но алочка так просто мужиков не упускала. И, зловчившись, она приложила его доской особенно удачно, потому что мужик бессильно рухнул на землю. «А, сдурела! Ты его убьешь!» – кричала Варька – оттаскивая разбушевавшуюся алочку от ее жертвы. Тетка на миг остановилась, потом двинула носком сапога скрюченное тело и презрительно процедила. «Вставай и беги отсюда! Это девушка, между прочим, замужем. Если ты хотел меня похитить, так я сзади шла. Надо было смотреть лучше. Пошли, Варя!» «Ничего себе! Да ты его убила!» Чуть не плакала Варька. «Эй, вы дышите? Давайте дышите! Кому говорят?» «Дай-ка я ему скажу», — отодвинула племянницу алочка и наклонилась к пострадавшему. Увидев перед собой бульдожья личика, мужик вскочил и ринулся, петляясь зайцем и огибая кучи строительного мусора куда-то в сторону. Потом, видимо, опомнился и повернул назад. И только тогда Варька заметила неподалеку темную машину. То ли «Жигули», то ли старенький «Москвич». Машина фыркнула и резво унеслась вдаль. «Вот гад!» — с сожалением проговорила Алчка. «Тебя что на стройку понесло?» «Так это... Матвей выскочил и пропал. Ты постой здесь, меня покарауль, а я поищу его. Ты не боишься?» «Кто? Я? Ты же видишь, это меня все боятся. Беги! Матвей, наверное, в подвал спустился». Матвей и правда не было видно варка миг скумекала, что раз у Шалочка толчется на стройке, можно успеть добежать до гаража. Сейчас с шалочкой не страшно, и Варвара храбро шагнула вперед полной решимости сломать эту мужнину машину. Ломать не делать. С поломкой Варя управилась за десять минут. Ездить она, конечно, не умела. Мать купила ей машину, но вот деньги на обучение в автошколе все никак не могла выкроить. А потом Варька благополучно выскочила замуж за Фому, и супруг прочно уселся за руль. Водить «Жигули» Варька так и не научилась. Но вот поднимать капот, включать дворники и пристёгиваться ремнем другое дело. Когда-то, еще в пору знакомства, Фома обучал жену этим премудростям. Таким образом, дернуть ручку, отвинтить и выбросить какую-то гайку она могла. Управившись, Варя выскочила из гаража, с трудом заперла железные ворота и принялась во всё горло звать кота. «Матвей! Матюша! Где ты? Матюша, иди сюда!» «Чё орёшь? Он уже полчаса у меня на руках трясется, Раздался совсем рядом голос Аллочки. «Надо же так котенка напугать! Изверги!» «Маленький мой, напугался!» — засюсёкала Варька. Если бы не твое интересное положение, задала бы я тебе перцу. Шататься в такое время по стройкам, — ворчала алочка выбираясь на ровную дорожку. Мы все в интересном положении. Да типун на язык, испуганно воскликнула алочка и женщины заспешили в подъезд. Едва Варька вошла в дом, как тут же поняла, как сильно она испугалась. В глаза будто налили воды, в носу защипала, и ком в горле не давал дышать. «Ой, что это с вами?» – испуганно сплеснула руками Гутьера, увидев изрядно потрепанных родственниц. «На нас напали!» -на -на -на – разревелась во весь голос Варвара. Она не могла бы точно сказать, что было причиной таких бурных слез, пережитый испуг или обиды на противного Фому. Неизвестно. Однако слезы лились, как из худого крана. Варька слышала, как мать в тревоге тормошила Алочку, а тетка довольно рассказывала. За мной мужик охотился. Чего непонятного? Наверное, горец у них там. Принято воровать невест. Не верите? Да когда я его лупил, он чуть не плакал. Говорил, что только хотел меня похитить. А, мол, мечта всей его жизни. Не верю, басил Фома. Но Алочке не сдавалась. Меня хотел похитить потому как побоялся, что я богатая, за него не выйду. Варька готова была поклясться, что и никаких разговоров с бандитом Аллочка не вела. Но пока девушка плескалась в ванне и успокаивалась, Аллочка, похоже, сумела убедить в правдивости своего рассказа всех, даже Варьку. Да и сама в это уверовала. Фома сейчас был вежливый, нежный и обходительный до тошноты. Варя... С улыбкой во весь рот проговорил он, когда жена чуть успокоилась. — Пойдем, пойдем в комнату, поговорим. Может, ты мне что-то расскажешь, а? — Ещё чего? — Я не подумаю тебе, — говорит, что сломала машину. — Сам узнаешь. Мстительно подумала Варька и поплелась на кухню, где Матвей уже успокаивался куском мяса. Худоногов Адам Антипович был печален. Все шло не так, как планировалось с самого начала, и надо было срочно выправлять положение. Да где тут, когда от помощника, только Мотина, никакого проку. Худоногов сидел в маленькой комнатушке, где раньше проживал Мотин, а теперь в ней сделали штаб-квартиру. Толик, конечно, поначалу упирался. Говорил, что уже не в том возрасте, чтобы жить с родителями. Пришлось его убеждать. В конце концов он проникся планами худоногого и съехал. И вот все эти планы псу под хвост. Но Адамонтипович так легко не сдастся. Он вернет все. Ему теперь больше ничего не остается. Толик! Толян, черт возьми! В комнату вбежал запыхавшийся Толик, толкая впереди себя почтенную бабусю. — Вот, Адам Антипович, как вы просили. — Будьте здоровы! — вежливо поздоровалась бабушка, сложив руки на круглом животе. Худоногов наморщил лоб, припоминая, что такое он просил, и, не вспомнив, уставился на толика. — Ну, как же не помните? Вы мне всю неделю жужжали, что нашему офису необходима секретарша по совместительству техничка. Вот я и нашел. — Это бабуся секретарша? — изумился Худоногов. — Ей-богу, Толику ничего нельзя поручить. — Да нет же, она скорее техничка. — Ну, Адам Антипович, чушь там, у нас для секретаря и работы-то особенной нет, — юлил Толик. — А видимость, — накалялся Худоногов, — приедут ко мне представители. Их что, это бабуся встречать будет? — А и встречу? Кого тебе встречать-то надо, — не оробела старуха что это? Я чаю людям не подам. Конечно, юбку до пупа надевать не стану. А в остальном-то, и, милый, я лучше любой молодухи управлюсь. Худаноков вытянул шею и сглотнул, дернув кадыком. Нам не нужны ни секретарша, ни техничка. Мы уже всех приняли, решительно сообщил худоноков бесстрашной бабки. — А что тогда меня уламывали? Только зря к вам на второй этаж перлась. Сами не знают, чего хотят, — ворчала бабка, покидая комнатку. Худоногов не поленился, вскочил и самолично закрыл за бабусей дверь на ключ. — Ладно, оставим наш штат в покое, — остывая, проговорил Худоногов. — Таталян, мне скажи, почему у тебя рожа такая непредставительная? — Ну, прям бандитская рожа, свежий конкурент бичам на помойке. С новым приступом раздражение вопрошал шеф. И в самом деле у помощника была примерская физиономия, помятая, с кровоподсёками, с оплывшим багровым синяком. И почему опять ничего не получилось с той девчонкой? Ты сколько времени следил за ней, в окно пялился, говоришь, что все расписание их семьи на зубок выучил. В чем дело? Тела не хватило? Или ума? Толик, конечно, догадывался, что шеф не будет его лыбазать за вчерашний прокол. Но чтобы так гневаться... Да я чуть не погиб вчера на этой стройке. На меня накинулась эта толстая гарпия. Как ее? Аллочка, кажется. Она же меня чуть не пришибла до смерти. Это хорошо, что я быстро бегаю. Да еще удачно машину прихватил. Старика на одного колеса. Он ее на стоянку не ставит, все деньги экономит. Так на ней каждую ночь молодняк по городу наяривает. Вот вчера и мне пригодилось... «Замок-то там, тьфу!» «Идиот! Ты уже и так наколбасил, еще и машина! А если бы тебя какой мент остановил? Да документиками поинтересовался! А если бы не машина, я бы вчера точно живым не удрал! И был бы вместо меня молодой труп, между прочим, похороны за ваш счет, как мы и договаривались!» Худоногов призадумался. Дело, в которое они влезли по самые уши, оказалось не таким простым. Но Фому надо было брать... Это он первый подошел к трупу того драгоценного мужика, даже пытался оказать ему первую помощь. А значит... А значит, только он может вернуть худоногову деньги, власть, могущество. Вчера Толик пытался похитить Варвару, жену Фомы. За нее муж бы отдал все, но похищение сорвалось из-за какой-то психованной бабы. Следовательно, сейчас надо идти другим путем. И Толик пойдет... Он не остановится ни перед чем. Даже перед убийством. Куда ногов так решил? — Давай попробуем по-другому. Надо внедриться в их семью, — мелькнула свежая идея у шефа. — Ты винтишь все туда, под видом жениха этой самой, как ее, Алчики? вот под видом ее жениха. — Ни за что! — отчеканил Толик, побледнев. — Лучше я застрелюсь. У меня пистолет есть. Я купил. Большие деньги отдал. Напрасно тратился. «Будешь выкаблучиваться, я тебя сам пристрелю. И совсем бесплатно», – грозно доложил Худоногов, и Толик икнув, согласился. Оказывается, следить за собственным мужем – дело весьма непростое, даже если ты не работаешь. Варя не представляла себе, сколько мелких неудобств несет за собой слежка за супругом. С самого утра надо было собираться и делать вид, что она идет на работу. На работу, кстати, уходить было нельзя, потому как Фома мог в любой момент направиться в гараж, потом ищи его свищи. И чего делать? Для начала Варя принялась будить мужа. «Фом, Фома, вставай, пора на работу!» тормошила она его за нос. «Мне не надо, я в отпуске!» отбрыкивался ногой любимый. «Фома, а расследование?» «Ты трусишь, Фома?» упрекнула Варька мужа, ожидая бурю гнева, а затем его окончательное пробуждение. «Да, Варя, я еще немного потрушу, часика-два, а потом, потом как осмелею!» «Варя, иди, ты уже наполовину опоздала!» — приоткрыл один глаз безответственный супруг. Варька уселась на кровать и, всхлипывая, запричитала. «И что это за жизнь такая? Всех на работу мужья водят, а я, как рабынизаура, все пешком!» Муж еще немного понежился под одеялом, потом бодро выпрыгнул из постели и радостно сообщил. Ну вот, я и выспался. Дорогая, к скольким тебе на работу? У, у у нас еще прорва времени, сейчас я тебя мигом дамчу. Вот спасибо, только ты сразу и записки свои возьми, меня завезешь в офис и по своим делам отправишься, правда? Еще через полчаса воркующая пара подходила к гаражу. Фома залез в машину и ставил ключ зажигания. Дальше Варька уже не смотрела. Она вышла из гаража и предоставила Фоме самому убедиться, что сегодня ему придется обойтись собственными ногами. Она уже мстительно улыбалась, когда из ворот показалась тупая морда «Жигулей». «Садись, Варь, а то опоздаем», – распахнул перед ней дверцу автомобиля заботливый муж. «А как же...» — А что ты так долго возился? Только и смогла выговорить Варя. Да у меня проводок от аккумулятора отошел. Ничего страшного. — Точно ничего. Но я же тебе говорю, я уже все проверил, садись. Не верить мужу Варька не могла. Фома никогда ничего не делает наполовину. Если он разглядел проводок, то и другие неполадки устранил. Это уже точно. И стоило вчера столько мучиться. — Варь, ты чего такая кислая? Случилось что? Да нет, что ты просто, просто боюсь, что опоздала. Варька не опоздала. Она и не могла опоздать. Фома привез ее в офис как раз к началу работы. Высадил, улыбнулся ласково и смотался. Варь, а ты чего? удивила Светочка, встретив ее в коридоре. Светочка была, как всегда, в приподнятом настроении, сияла улыбкой и из кабинетов доносился нестройный гул. Вольные сотрудники праздновали благополучный вылет шефа к месту учебы. «Ты же сама говорила, надо прийти узнать, не отложили ли рейс», объяснила Варька свое появление в офисе, опечаленная тем, что ее такой замечательный план сорвался. «Ах это!» – засмеяла Светочка. «Да не беспокойся! Все у него нормально, приземлился и уже отзвонился. Видишь, наша радуется!» «Света, Варя, девчонки, присоединяйтесь!» Негоже отделяться от коллектива!» – раздалось откуда-то из медразведения. «Пойдем, все равно работы никакой не будет!» – позвала Светлана, и Варька решила, что лучше уж посидеть за столом с коллективом, чем таскаться неизвестно где. Тем более, что домой, по ее легенде, возвращаться еще было рано. Гутиера поднялась, как только Варя с Фомой выскочили за дверь. Сначала надо было привести в порядок квартиру, потом что-нибудь сварить, поесть а то действительно на бедную Варьку навалили все хлопоты по дому, а девочке теперь нужен покой. Гутьера, после визита Поросюка с жалобой на агрессивность беременной жены твердо решила, что и Варя ждет потомство. Иначе чем объяснить ее беспричинные слезы, плохое настроение и подозрительные взгляды? А если так, Гутя с великой радостью отстранит дочь от домашних хлопот. И тогда хозяйством заниматься придется Аллочке. — Алисия! — вошла в выпочивальню сестры Гутя. — Алисия, мне приснился сегодня вещий сон. алочка с интересом выпучила заспанные глаза. — Сон, говорю, мне приснился. Гутью селась к сестре на кровать и мечтательно закатила глаза. — Вот вижу я, будто приходит к тебе жених. — Красавец! брови, глазищи, усищи, носище, Ну, да это, словом, приходит он видит тебя и говорит, «Гутя, отдайте за меня вашу красавицу-сестру, я какие угодно деньги заплачу». Ну так вот, берет он тебя, значит, за руку и ведет в ЗАГС, на кухню. Им уже нужно знать, что ты за хозяйка, чайная девочку уже. «Приводит он тебя, значит, на кухню, а ты...» А ты заплакала и говоришь, что, дескать, готовить не умеешь, порядок в квартире наводить не любишь. И вообще хозяйка хреновая, неважная. Он тогда сильно опечалился и говорит, прощай, не будет в таком разе у нас с тобой счастья, алочка Я потом всю ночь не могла глаз сомкнуть. Так мне было жалко тебя и его. алочка нехайся, выбралась из-под зияла, нащупала голыми ногами тапки. Фигня это, а не вещий сон. Не расстраивайся, махнула она рукой. нормальная я хозяйка. Яичницу могу пожарить, и пельмени отварить. И вообще, нечего и нюнить. Мне еще кровать заправлять, пол пылесосить. Из же какая теперь помощница? Теперь все на меня ляжет. Пойдем, Матвей, теперь я тебя кормить буду. Ты котлеты ешь? гуть облегченно вздохнула. Номер с вещим сном со скрипом, но пролез. Выскользнув из комнаты алочки Гутера уселась за телефон и набрала знакомый номер. Алло, это лялечка? Здравствуй, милая. Это я, Гутя. Мне твой бывший жених покоя не дает. Вспомни, пожалуйста, у него не было каких странностей в поведении, трещала Гутя. Это на не лялочка, неожиданно раздался в трубке незнакомый голос с неместным акцентом. Какая жена их Какая адрес? Так понимаете, он нигде уже не живет. А ляльчику можно к телефону? испуганно забормотала в трубку Гутя. Лала занята, она мальчик моет. Крокодила? Она сама? Одна моет крокодила? Вспомнила Гутя мальчика, который жил у ляльчики горшковой в Ване. Видимо, в трубке обиделись, потому что голос стал грозным. Зачем так шутишь? Почему крокодел? Лала моего сына моет. Рявкнул невидимый собеседник и бросил трубку. Так, значит, ляльчика рассталась с одним женихом, потом бросила второго, который достал ее своей рептилии, а теперь завела себе третьего, который успела одарить ее сыном. Ну и темпы! Не успела гуть отойти от телефона, как снова разлилась в оглушительная трель. Алло, гутера, это ты мне только что звонила, а сказал тараторила в трубку Ляльчика. «Да, я хотел спросить у тебя про Псова», — обрадовал звонку Гутера. «Он не показался тебе странным? Ну, может, что-то предлагал такое тебе, что тебе показалось странным?» «Нет, Гутера, он мне ничего не предлагал. А это, как ты сама понимаешь, и есть самое странное». «Да, он был совсем ненормальным. Столько меня обхаживать и ни на что не решиться, мерзавец!» «Ля-ля!» А псов не приносил к тебе продукты? Может, он предлагал тебе откусить от головки сыра или, скажем, от куска мяса? В трубке раздалось презрительное хмыканье. Ты знаешь, Гутера, он, может, и предложил бы, если бы у него хватало на это денег. А так он все больше сам жевал все, что я ему предлагала. Ой, Гутенька, ты извини, я не могу больше разговаривать, меня Амиран зовет. И трубка запищала короткими гудками. Так интересно, что же это так нашло на Псова, когда он встретился с Фаиной? Остальные его знакомые ничего странного в его поведении не замечали. Может, злого сама что-то придумала? Ну, мало ли, вдруг это не она его выгнала, а сам он от нее ушел. Ведь чего не наговоришь на мужчину, если он тебя бросил? Гутя все еще глубокомысленно морщила лоб, когда в дверях показалась Алочка и стала делать странные жесты руками. Ты чего? удивилась Гутя. Там, к тебе, мотнула сестра головой. В коридоре, гордо вздернув голову, выселся солидный, красивый, как Дед Мороз, старик. Вы, Гутера Власовна, загудел он низким басом. Да, это я, а вы? Вы по объявлению? пыталась сориентироваться Гутя. Нет, милочка, я не по объявлению. Я по велению сердца, скажем так. — Очень хорошо, — растаяла хозяйка. — Проходите, пожалуйста, вот сюда можно пальто повесить. Чайку не желаете? Старик прошел в комнату, и его голос закремел с новой силой. — Я не стану распевачи с блудницей. — Но мы ее не позовем, — пообещала Гутя и спохватилась. — А вы с чего взяли, что алочку у нас блудница? А с чего ты взяла, что это он про меня? И хидное лицо алочки показалось из-за двери. Ясное дело подслушивала. Высокий старик порылся в кармане и вытащил аккуратно свернутую газету. «Это вы писали?» – строго спросил он, сунув газету Гути прямо в нос. «Для прочных семейных отношений требуются мужчины в неограниченном количестве». «Ну да, это Гутя давала такое объявление». «Это мое, а что вас пугает?» «Это сколько ж тебе мужей надо для прочной семьи?» «Ах, вот оно что! Вы все не так поняли!» С облегчением выдохнула гутя «Понимаете, я в некотором роде сваха. ну знаете, прогресс не стоит на месте. Сейчас у всех телевизоры, телефоны. Люди реже выходят куда-то. Встречаться не получается. Сейчас, как ни странно, очень много одиноких мужчин и женщин. Конечно, те, кто помоложе, они себе через интернет могут кого-то подыскать». И вообще они менее закомплексованы. А вот зрелого возраста люди, им очень трудно. А я помогаю, как могу. Ну, что ну? И многим помогли, зрелым. Недоверчиво глянул старик. Хвастаться не буду, но на десятке свадеб подсидела. А вы, простите, женакой, А то у меня для вас такая дамочка есть. Мечта! Умница, красавица. Сын, между прочим, главврач поликлиники. Очень порядочная семья. Старик, понимающе взглянул на сваху. — Понятно. Значит, сыну врачу некуда мать девать, я так понял. — Не мать, а тещу, — поправила Гутя. — И вообще, из чего взяли, что ее непременно надо куда-то девать? Просто Дарья Сергеевна очень современная дама и не собирается просиживать остаток лет пялись в телевизор. — А большой остаток-то? Сколько ей лет? «Ой, вы знаете, дамам такие вопросы не принято задавать», — заявила Гутя. «Понятно. Скорее всего, такой возраст свахи называть женихам уже не принято. Ну ладно, спасибо. На добром слове пойду я», — поднялся старик. Гутя вцепилась в него руками и силой садила обратно. «Да вы что?» Кто так женится? Вы должны хотя бы встретиться. Уверяю вас, это совершенно замечательная женщина. Вы ее только увидите, поговорите, и все. Ваше сердце будет принадлежать только ей. А я и не собираюсь с ней встречаться. Мне самому жить негде. Вот так же мой сын с невесткой ищет мне жен, чтобы жил площади спихнуть. Не собираюсь никуда спихиваться. Вот и славно, обрадовалась Гутя. А вместе с женой, У вас еще лучше это получится. И потом, ну разве вам не хочется, чтобы вас кто-то понимал, жалел, уважал, наконец? Наши дети порой не всегда уделяют нам должное внимание. Не выслушают, не просто поболтают, никогда ничего не расскажут. А жена, это же такие благодарные уши. Я понимаю вас, мужиков, почему-то всегда тянет на молоденьких. Ну разве молодая жена сможет оценить вас по-настоящему. Опять же, здоровье. О нем уже нельзя забывать. А тут главврач. Совсем бесплатный и всегда под рукой. По-моему, вы зря и репенитесь. Платите вступительный взнос, и я вам устрою романтическое свидание. Старик опешил от такого напора. Ну, я не собирался. Пока вы соберетесь, бабушка может не дождаться счастья. Давайте, говорите ваши данные. Паспорт у вас с собой? Точно в тумане пожилой мужчина достал документы и передал их Гути. Сваха все подробно выписала, взяла чисто символическую сумму денег и приятно порадовала старика. — Завтра у вас свидание в семь. Вы идете на спектакль «Веселая вдова». Я еще сегодня вам перезвоню. Старик немного потоптался и величаво удалился. Гути же улеглась на кровать, заложила руки за голову и принялась размышлять. Совсем скоро раздалось ее мерное посапывание, но Аллочка еще долго старалась не заглядывать в комнату, чтобы не мешать сестре думать. Фома сидел в машине и, не переставая, зевал. Вот ведь интересно, стоит только организму узнать, что хозяин в отпуске, как он тут же начинает требовать заслуженного сна или хотя бы отдыха на диване. Так ведь нет, хозяин мчится куда-то, к черту на кулички. К Матрениной любови Сергеевне, как там она писала в объявлении, молодая женщина разожет страсть у мужчины с хорошей зарплатой и с серьезными намерениями. Да уж, будь Фама трижды не женат и даже беден, как церковная мышь. Он бы ни за что не клюнул на подобное обещание. Какая там страсть, не верю, небось, одни деньги ноуми. Вообще, если честно, то Фому сейчас куда больше беспокоила его собственная жена, нежели все невесты Псова вместе взятые. С Варькой вот уже который день творится что-то непонятное. Конечно, теща шепнула ему на ушку кое-какую свою догадку, но это как-то не верилось. Фома еще немного подумал и решился на отчаянный шаг. Развернул машину и помчался в большой цветочный магазин. Только там можно было приобрести обычную герань за бешеные деньги. Но именно там Варька однажды видела потрясающее крохотное деревце. Маленькое растение в пепельнице привело Варьку в такой восторг, что она долго не могла оторвать от него глаз и даже решила вырастить дома такой же. Называлось это великолепие бонсай. И, конечно же, неистерпимо захотелось его купить, но попросить Фому не решалось. Стоило это чудо, как три больших сосны. Но сейчас даже цена Фому не останавливала. Варьке было не по себе, и муж должен был показать, как тонко он ее чувствует. Пусть порадуется. Фома подъехал к магазину и выложил продавцу половину отпускных. Хозяин магазина упаковал деревце в бумажный пакет, и счастливый покупатель с улыбкой представил себе, как будет сегодня прыгать вокруг него Варька. Вскоре его машина подкатила к дому той женщины, что в свое время предлагала страсть состоять на мужчина, к которым примкнул и бессовестный псов. Ведь насколько неверово успели узнать, состоятельным Назар Альбертовича назвать было никак нельзя. Только деньги на уме у этих легкомысленных особ, ворчал Фома, поднимаясь на этаж к Матрёниной Любови Сергеевне. Едва Фома нажал на звонок, как дверь с шумом распахнулась, и на площадку высыпала целая стайка детишек в ассортименте. «Педать, ошибся. Не только деньги», – буркнул себе под нос Фома. А у детей спросил. «Вашу маму как зовут ребятки?» «Мама Люба», – быстро ответила девчушка лет шести. «Замечательно. А где я могу ее увидеть?» она в магазин пошла». «Скоро придет», – дружно защептали дети. «Если вам хочется, вы можете подождать». «Мама обещала скоро прийти?» «Ага, минут через двадцать», сообщила высокая девочка. Фома думал недолго. Он пообещал еще зайти и быстро сбежал со ступенек. Он пока еще не подумал, что ему такое сказать, чтобы Матрёнина распахнула перед ним душу. Сейчас как раз подвернулся случай, чтобы наладить контакт, ведь ничто так не трогает сердце матери, как внимание к ее детям. Поэтому минут через двадцать Фома уже поднимался на знакомый этаж с увесистым тортом в руках. Любовь Сергеевна еще не вернулась. Но Фому, естественно, детишки встретили уже достаточно дружелюбно. Они повлакли в гости вместе с тортом на кухню, недвусмысленно притащили большую тарелку и сунули ему в руки нож. «Дяденька, что у вас коробки? Это торт, да? А вы его один будете есть? А к нам, когда другой дяденька приходил, он тоже торт приносил». Тараторили малыши. «А какой дяденька приходил?» – насторожился Фома, пытаясь разрезать тупым ножом веревочку на коробке. «А, такой лысый! У него еще на спине шерсть растет!» – охотно поясняли дети. Однако дальше про шерстяного дяденьку ничего узнать не удалось. В дверь позвонили, и вся ватага понеслась в коридор. В коридоре послышалось шушуканье, и в кухню впорхнула ярко накрашенная дама с кучей пакетов и сумок с продуктами. «Здравствуйте! А вы кто? Что-то я вас не узнаю!» Быстро взглянув на торт, сжиманно заулыбалась она. «Я к вам, так сказать, поговорить!» – начал Фома. «А, ну так это никогда не поздно! Вы подождите, я сейчас борща наварю! Посидим, поедим, потолкуем!» – приветливо отозвалась женщина, не забывая кокетничать. Ее руки запархали над столом, ловко вытаскивая из пакетов рыбу, макароны, тушку курицы и что там еще. Камма представила, сколько времени уйдет на приготовление борща и замотал головой. Нет-нет, если можно, вы делаете, что вам нужно, а я буду с вами говорить. Да и правда, рот-то у меня не занят, можно и поговорить. Звонко рассмеялась она, повязывая фартук. А эту свою коробочку убейте куда-нибудь, она мне мешает. Лома вскочил и снова принялся за шпагат. — Давайте вы сами, ага, я уже полчаса бьюсь с этой веревкой. Это я вашим детям принес. У вас их сколько, если не секрет? — Вы себе не можете представить. Ребята, идите, я вам торт разрезала. Женщина сноровисто управилась с тортом и разложила куски по тарелкам. Дети прибежали, схватили свои тарелки и с гиканьем унеслись в комнату. — У меня пятеро. Прекрасная цифра. Вы не находите? Фома не видел ничего особенного, прекрасного в цифре пять, но согласно закивал головой. «Так что вы хотите? Предложить мне руку и сердце? Или только сердце, потому что рука у вас, я вижу, уже окольцована?» Опять кокетничала хозяйка, ловко отсекая голову рыбини. «Я хотел спросить у вас про псова. Что у вас с ним было?» – ляпнул Фома и тут же мысленно отругал себя за бестактный вопрос. Матрёниной этот вопрос идиотским не показался. Закинув голову, она от души расхохоталась. Милый незнакомец, а вы ревнуете? С ума сойти. Мы еще почти не знакомы, а вы уже так дико меня ревнуете. Успокойтесь, псову нельзя ревновать. Он человек не моего уровня. Вы же видите меня. Разве я смогла бы связать свою судьбу с каким-то дремучим псовом? Да, я вижу, конечно, не могли. И все же, как вы с ним познакомились? Любовь Сергеевна в это время чистила картошку, из под ее пальцев проворно выползала тоненькая змейка кожуры. Но женщина не обращала внимания на змейку, Ее внимание занимал только гость. Руки же сами делали привычную работу. Ой, это прямо фильетон. Был у меня одно время постный период. Ну, нет, мужчины всё. Вы ведь сами видите, у меня дети, а детям нужен отец. Подала объявление в газету. Просила откликнуться состоятельного мужчину. Боже мой, вас как зовут? Фома. Боже мой, Фома, кто только не откликнулся. Мужики шли косяком. И хотя бы один состоятельный. Ну, ясное дело, я всех стала посылать. В общем, я им всем отказала. Прошло время, и очередь желающих иссякла. И только решила дать новое объявление, как заявился Псов. Тут уж я меньше капризничала, ведь псов был такой представительный, обходительный. Короче, я пригласила его к себе. Детей-то ему сразу не стало показывать. Мы с ним раза три встретились, и только потом я Ваньку своего средненького от мам привела. Привела, усадила за шахматы и пообещала, что если он из себя знатного шахматиста изобразит, подарю ему 100 рублей. Когда Псов пришел, я его в комнату проводила, на сына киваю, посмотри, мол, сынулю никак от шахмата оторвать не могу. Псов на Ваньку уставился, а Ванька деньги усердно отрабатывает. Я, говорит, знаю, что конь буквой «Г» ходит, а если ему буквой «Д» пойти? И задумчиво так на Псова смотрит. Еще через день я Таньку привела, сказал ей. Татьяна, ты у меня будешь гимнасткой, раза два ногой дрыгнешь, будет у тебя отец. А она шельма еще фыркнула. «Нафига мне, отец? Ты бы мне лучше сто рублей дала. Ваньке вон за шахматиста дала». Но одним словом, я детей готовила к визитам псова как надо. Однажды в очередной его приход я его как следует накормила, и тут он мне вдруг говорит. «Люпа, у меня к вам одно дело. Но я чувствую, что сейчас предложение станет делать». Он заметался по комнате, потом успокоился и говорит. У меня к вам, Люба, небольшая просьба. Поднялся и в коридор вышел. А оттуда как заорет. Оказывается, он притащил какие-то продукты. Видно, хотел меня угостить. А дети, они залезли в эти пакеты и съели его провизию. Я просто возмутилась. Стоит это карать на детей из-за каких-то продуктов? И вообще, чем ему не хватало-то? Убежал. Больше не возвращался. Каков мерзавец, правда? Фома, понимающий, хрюкнул. Видимо, Псов и Матрёнины притаскивал свой продуктовый набор. Но откусывать уже было нечего, и это вызвало его ярость. — Скажите, а вы сильно переживали за его ухода? — Аккуратно поинтересовался Фома. Но Любовь Сергеевна ответить не успела. В комнату ворвался перемазанный тортом малыш лет пяти и завопил. «Мам — Мам! — вопил он. — Я из кубиков такой дом построил. Смотри, а это у меня будет дерево. А Манька отбирает. В руках у малыша торчал вырванный с корнем из пепельницы бонзай. — Данечка, выбрось немедленно эту корягу. Иди поиграй, сейчас уже есть будем. Фома с ужасом смотрел, как его маленькое деревце, которое он вез в варьке, равнодушно затолкали в мусорное ведро. Он не оставил бонзай в машине. Боялась, что там растение замерзнет. Фома в пакете оставил его в коридоре. Наконец, взяв себя в руки, Фома извлек из мусора бедное растение, также молча нашел на полу подобие пепельницы, в которой рос бонсай, все так же безмолвно удалился. Ему теперь было совершенно ясно, почему Псов бежал от Матрёнины, сломя голову. Час спустя Фома нервно ходил по комнате, а Гути его успокаивал. Ну не переживай ты так смотрелочку уже воткнула растение на место. Ничего, приживется. И вообще выращивать дома карликовые деревья все равно, что осознанно растить уродцев. Гуцера Власовна! Ладно, я же ничего, пусть растет. Вечером появилась дома Варька. На ее челе лежала печать страшной усталости. И даже ужин, приготовленный алочкой, не вызвал бурь восторга. — Варя, я сегодня тебе купил подарок, — начал Фома, когда жена уселась к столу. Только он, он немножко того, погиб. При этих словах из комнаты медленно выплыла Гутя, неся на растопыренной ладони, воткнутой в маленькой горшочек деревца. И ничего с ним не случилось. — На, Варя, ты же давно бонсай хотела, — защебетала Гутера, решив на всякий случай сгладить ситуацию. Но сглаживать ничего не потребовалось. Варька, увидев крошечную корягу с листочками, в восторге кинулась мужу на шею. — Фомочка, то у меня самый внимательный муж на свете. Ой, смотри, какие листики, это ведь яблонька, посмотри, это маленькая яблонька. А потом на ней расцветут малюсенькие цветочки, и появятся все маленькие яблочки. Фомочка, это дерево проживет на сто лет, и мы подарим его внукам. восхищенный возгласы Варьки прервал телефонный звонок. — Алло! «Пригласите к телефону Фому Леонидовича, пожалуйста!» Послышался приятный женский голос. «Я слушаю!» Фома нехотя подошел к трубке. «Это Матренина беспокоит. Вы так стремительно удалились, что я даже не успела ответить на ваш вопрос. Вы, кажется, интересовались сильно, ли я переживала после ухода псова? Так я отвечаю, нет, не сильно. Но подумайте, какой из него отец?» Он беден, как неизвестный художник. Моих детей не любит, а запросы вы меня извините. Я переживала всего два дня. А на третий не зашла до нашего соседа. Боже мой, Фома, какой то оказался замечательный мужчина. Он, конечно, к деткам тоже не больно привязан, зато у него столько денег. Он вор карманник. Сами понимаете, зарплату ему не задерживают, она у него от выработки зависит. Короче, мы сейчас живем вместе с Жориком, и я не могу на него нахвалиться. «Нет, я не жалею псове. Это меня Бог отвел». «Ну, вы такая интересная женщина!» — закинул удочку Фома. «Неужели ваш Жорик не ревновал вас к псову?» «Ах, о чем вы? Если бы он ревновал меня ко всем, кто меня перебывал, то у него уже давно бы началась белая горячка». «Спасибо, что позвонили. А скажите, откуда вы узнали мой номер телефона? Я, по-моему, вам не говорил». Конечно, не говорили, радостно согласилась Любовь Сергеевна. Это Данечка успела вас из кармана записную книжку вытащить. Хе-хе-хе, еще бумажник, я же вам говорила, что он Шалунишка. Любовь Сергеевна, у меня там были деньги, я точно могу назвать сумму. Скажите своему Шалуну, чтобы ни копейки не пропало. О чем вы? У нас очень порядочные дети, обиделась Любовь Сергеевна и бросила трубку. Папа вскочил и поспешно стала деваться. «Ты куда?» — Поймал его у двери Варя. «К Матрёниной, у нее мой бумажник. Я с тобой, я почти готова». «Хорошо, ты одевайся, а я машину подгоню. Только ценного с собой не бери. Когда войдёшь в ее квартиру, ничего не выпускай из рук. Даже не разувайся, обдерут как липку». Вскоре молодые люди уехали. Гутера уселась к телефону, хотела выяснить, какое самочувствие у беременной Виолетты Поросюк и одновременно, как прошло знакомство у парасюка младшего Видно, новости были хорошие, потому что Гутя то и дело ахала охла и радостно цокала языком. Алчка, громко топая носилась по квартире, пытаясь развлечь кота. Она привязала к нитке бумажный бантик и хотела привлечь к нему внимание Матвея. Он же не желал играть с бантиком, а царапал когтями балконную дверь, желая выбраться на балкон. алочка выпусти Матвея на балкон!» – попросила Гутя, но Аллочка ее не слышала. Гутя же хотела была сама выпустить пушистого затворника, но не успела, в дверь позвонили. На пороге переминался с ноги на ногу незнакомый молодой человек, которого Гутя с алочкой уже видели однажды возле подъезда человек держал огромный газетный пакет и смущенно прятал глаза здравствуйте я к вам пролепетал он мы договаривались познакомиться ах ну конечно с превеличенной радостью воскликнула гутера и крикнула в комнату алочка а к тебе кавалер а вы проходите проходите садитесь сейчас мы вазочку принесем и цветы поставим ой какой изумительный букет порхала возле кавалера гутя ее немного настораживал Этот мужчина, ему было где-то около сорока. Красивые, неглупые глаза, хорошая прическа и приятные манеры привлекали. И было непонятно, что же нашел он в ее недотепистой сестрице и почему у него такие печальные глаза. Не успела Гутя найти ответы на эти вопросы. Звонок снова повестил хозяев о нашествии гостей. «Иду, иду!» запела Гутя и выскочила в коридор. Теперь Можно не особенно торопиться. Пусть Алочка сама развлекает своего гостя. Здрасте! На пороге стоял еще один незнакомец. Этого парня Гути никогда не видела. Он был не слишком высокого роста, плотный и щербатый, зато улыбался просто и бесхитростно. Здрась, говорю, здесь невеста проживает. Здесь, растерянно пробормотал Гутя. А какой вам надо? Ну, эту, которая у вас живет. «Слушайте, в нее голову морочить, у вас их сколько на выданье?» Нетерпеливо спросил щербатый жених. «На выданье одна. Ну, так и ведите меня к ней. Надо же товар лицом посмотреть, так сказать. Ну, чего стоит то «Я, конечно, вам очень, ну, просто очень рада. Только у нее, у нее у нее сейчас жених. Да и ладно, я тоже жених. Куда мне проходить?» Уверенно сдернул с себя куртку, неизвестный щербатый и двинулся в комнату. — Нет, не сюда, вот сюда проходите! — провела его Гутя к приятному мужчине, который все еще сидел в одиночестве. алочка все еще не выходила, выдерживала жениха. — Алисия, я не знаю, что делать! — забежала в ее комнату сестра. — Прямо как прорвала! Откуда-то женихов целая куча! Двое! С чего бы, а? «Я тебе давно говорила, что любая женщина рано или поздно дождется свою половинку. Вот и я дождалась. Даже две!» – томно говорила алочка колдуя над развалившейся прической. «Ты давай, сильно здесь не засиживайся, чего доброго уйдут!» – тревожилась Гутя, но Аллочка не прибавила темпа. Она стала раскрашивать глаза ярко-синей варкиной тушью и подводить зелеными тенями веки. Гутера выскочила к мужчинам и принялась обхаживать гостей. Вы немного посидите, я сейчас чайничек поставлю. алочки ведь совсем некогда, все хлопочет по дому. Наш Аллочка с женой будет замечательной. А что, много желающих Халочку вашу в жены взять? Осторожно спросил незнакомец, что покрасивее. А что же вы думаете? Обиделась здесь у Тругутя. Вы же сами видите, вот вас и сейчас два сразу, а бывает и больше. Второй жених. Ничего не спрашивал. Он шатался по комнате, заложив руки за спину и глазел по сторонам. Зато первый заметно скис. — А чья то квартира? — наконец заговорил Щербатый. — Ну, прямо скажем, квартира это моя, — начала Гутера. — Но сестра ни за что меня не обделит, — появилась в дверях. Разноряженная алочка Она нацепила на себя Гутин выходной костюм, который ей был слегка маловатый, обтягивал многочисленные складки и валики на животе. Губы девицы горели малиновым пожаром, глаза томно светились из-под синих ресниц и завершала красоту. Точенькая косица, которая сильно напоминала шнурок. «И вообще, Гутя, почему ты не сообщила молодым людям про мое богатство?» Гути вообще считала, что они зря погорячились тогда с псовом, когда сообщали ему про несметные сокровищ Аллочки. Откуда богатство? Есть, конечно, кое-какие денжата, но это Гутя собирает сестре на квартиру. Да их так мало, что уж богатством называть такую сумму просто неприлично. Ну, ляпнули они тогда Псову не весь что. Так ведь все для того, чтобы хоть как-то подманить к сестрицу ухажора. Теперь и подавно в этом не было необходимости, ведь женихи сами пришли, даже целых двое. Попросят потом приданное, а где им Гутя возьмет? Алчка, я считаю это нескромно, процедила она сквозь зубы и за спиной женихов скроила сестре страшную рожу. Ну почему же, выпендрилась за всех сил несносная Алчка. пусть кавалеры знают, на что идут, я не на помойке найдена, себя уважаю и буду требовать к себе такого же отношения от мужа. Вот шельма, это она заранее себе почву подготавливает, чтобы ничем себя в семейной жизни не утверждать. Только кто же на нее такую позарится? Так она и вовсе никогда не выйдет, ни, ни за какой замуж. Словно подслушав мысли Гути, первый красавец понуро уточнил. — Так вы еще и богата. — А что вас не устраивает? — выпетела Грутялочка. «Да не обращайте вы на него внимания!» – отозвался Щербатый, плюхнувшись в глубокое кресло. «Богато ему не нравится! Иди отсюда тогда! Не видишь, люди с серьезными намерениями пришли!» Кутя оставила тройку мило беседовать, сама удалилась на кухню готовить чай. Через несколько минут к ней подошел незнакомый красавец и кисло сообщил. «Вы знаете, я, наверное, пойду». «А что случилось?» «Посидите, поговорите, вот у меня чай уже готов. Сейчас конфет насыплю, печенье, у нас даже пирожные есть. Зачем уходить?» «Куда это вы подевались?» – властно спросила алочка втискиваясь в кухню. Самой Гути как раз больше пришелся по душе высокий симпатичный мужчина с такой загадочной трешенностью в очах. «Пойду я, пожалуй», – снова проговорил мужчина. «Раз у вас много кавалеров, да вы к тому же богаты, вы мне не подходите». «То есть как не подхожу?» – вытащил глазалочка. «Понимаете, тут такое дело». Оказывается, мужчина, звали его, кстати, Вадим Дмитриевич, имел в свое время все – и семью, и ребенка, и прекрасную работу. Но потом повалились на пасти. Началось с того, что от него ушла жена. Оказывается, она уже давно питала к другу семьи, сослуживцу мужа, самые нежные чувства. Естественно, ребенок остался с матерью. Надо ли говорить, что работать вместе с другом, который разрушил его такую счастливую семейную жизнь, Вадим Дмитриевич не смог и с работы уволился. На новую работу устроиться было не так легко. Жить в одиночку он не привык, поэтому мучился нестерпимо. Мать несчастного решила помочь, нашла ему ведунью. Жила ведунья в глухой деревне, питалась корешками растений и умела разговаривать с птицами. К ней ты отправился, Вадим Дмитрич попросить совета, как избавиться от невезения. Старушка, глядя под слеповатыми глазами на холёного мужчину с уже болтающейся пуговицей, пошамкала беззубым ртом, понюхала какой-то корешок и выдала диагноз. Все неприятности у Вадима Дмитрича от гордыни. Как только он избавится от нее, само собой все образуется. А чтобы эта гордыня исчезла побыстрее – Ему нужно жениться на самой страшной и неудачной женщине. И хорошо бы еще, чтобы невеста была победнее, а возраст ее был побогаче. Вадим долго присматривал себе женщин и никого страшнее алчки не сыскал. А тут оказывается, что к этой невесте и старой, и толстой, и, похожей на бульдога, образовалась целая очередь женихов. Да к тому же она еще и богата. Такая жена не могла освободить Вадим Дмитриевича от заклятия. Если так. То, к чему лишняя жертва. «Ой, да не расстраивайтесь, подумаешь, подождите. Так это вы меня, что ли, самую страшную-то отыскали?» Дошло, наконец, до невесты. «Ах ты, прыщ! Ты сам на себя сначала посмотри!» алочка ну нельзя же так разговаривать с мужчинами! алочка ну что о тебе подумают?» Пыталась утихомирить сестру гутера но Алисия только еще больше распалялась. И тут звонко рявкнул щербатый. «Всем руки за голову!» А рявкнул, будто та уронил. В ту же секунду в комнате повисла тишина, и руки присутствующих сами поползли за уши. г это у меня жутко такая, чего вы!» Загоготал второй женишок. «Дурацкую вас шутка!» — схлипнула Гутера. г зато эффектная, всегда срабатывает на все сто!» Кое-кто, знаете, сразу кошелек отдает. Еще раз гыкнул Щербатый и потом насупился. Ну, чего у вас? С чаем-то задержка. За то время, что вы здесь толчетесь, не только чай. Котлет нажарить можно. А у нас и котлеты есть. Вы будете? Захлопотала Гутера. Кого ты там котлетами угощаешь? Послышалось из коридора. В этот самый разгар знакомства вернулись Фома и Варя. Щербатый женишок. От неожиданности даже присел и зачем-то бодро закинул руки за голову. «Что это с вами?» – недоуменно спросила Варя. «Ой, а что это мне ваша личность почему-то знакома?» Девушка внимательно присмотрелась к Щербатому. «Так это же он хотел меня у гаража похитить. В тот раз ничего не вышло, так он теперь официально пришел». Спокойно объявила алочка и грозно обратилась к похитителю. «Я верно говорю?» Парень затряс головой и нервно захихикал. Посмотрев на него и на уверенную алочку Варя успокоилась. Кто их поймет, этих влюбленных в самом деле? «Ну, давайте, Гутера, Власовна, доставайте котлеты. Знакомиться будем», — потирал руки Фома. «Варя, алочка помогите теще на стол накрыть, а мы пока тут с мужиками по бутылочке пивка дернем». Мужики не противились. Женщины хлопотали недолго, и скоро на столе дымилась жареная картошка, блестели маринованные грибки, из банок были выложены в салатнице самодельные консервы, фаршированный перец, помидоры, все будто на рекламной картинке. Мужчины потянулись к столу, Аллочка принесла блюдо с варениками, щедро залитыми сметаной. Честно говоря, вареники она купила в магазине, и они месяц валялись в морозилке. Сейчас же Алисия скромно отводила глаза, дабы женихи легко могли догадаться, что и вареники лепила она своими умелыми руками. А еще котлеты красовались в центре стола, венчая на поварское умение. Ну, за знакомство поднял Фома запотевшую рюмку. Бутылочку водки Гутя сама достала по такому небывалому случаю. Алчка, ты хотя бы познакомила нас с женихами? Так а чё, знакомить? Вот это Вадим Дмитриевич, а это алочка тупо уставилась на щербатого поклонника. Она и сама не знала, как его зовут. Толик я, Анатолий Иннокентич. Ну, по не надо, не люблю, сообщил Толик и опрокинул стопку. Все присутствующие последовали его примеру, только Варя чувствовала себя неловко. Как-то не хотелось пить с недавним похитителем. Пусть даже не ее, Алчкиным. Но через полчаса. Она успокоилась, столик оказался на редкость разговорчивым парнем, сыпал анекдотами, прибаутками и напрочь разбил всю неловкость. «Котлетки берите!» – квахтала Гутя, но первый кусочек сама чуть не выплюнула на стол. Было ощущение, что в рот попала горсть каменной соли. Следом за Гутей начали жевать котлеты и оба жениха, а потом решился и Фомка. «Тьфу, чёрт! Кто приготовил эту гадость?» – не выдержал он. «Это я жарила!» — А что, не нравится? Ты, Фомочка, заелся. Уже и котлеты тебе не по вкусу. Обиженно отбивалась Аллочка. — Где там котлеты? Там чистая соль. Варя, я как врач предупреждаю, эти котлеты опасны для вашего здоровья. — Да, — крякнул красивый Вадим Дмитрич. Похоже, алочка мне придется на вас жениться. С такими кулинарными данными вас точно никто в жены не возьмет. Аллочка покраснела, точно перезревший перец, и уцепилась за последнюю соломинку. Зато я слепила чудесные вареники. Вы их не лепили, а купили в павильоне. Тихо, но настойчиво запротестовал кавалер. Да чего вы взяли? Искренне возмутилась невеста. С того, что вы сварили их вместе с бумажкой. Вот она, видите, производитель кулинарной лицей. Положение спас Щербатый Толик, а мне все нравится, и котлеты нравится Правда, я их не ел и не буду есть, и вареники тоже. И самое главное, мне нравится алочка Кстати, Аллочка, у меня карман в куртке порвался. Пока мы тут за столом сидим, ты подсуетилась бы, пришила быстренько. что зря терять время-то? Вечер затянулся, гости долго сидели за столом, алочка рядом в кресле орудовала иголкой. Только около полуночи хозяева остались одни. «Это хорошо, что я в отпуске, а то как бы завтра на работу просыпался», пробормотал Фома и провалился в сон. алочка устав от дневных переживаний, даже не взглянула на раковину с посудой, побрела к себе. Гутя с Варькой переглянулись и потянулись на кухню. Надо было все перемыть. «Варь, ты иди. Тебе ра завтра рано вставать, я сама управлюсь» отправляла дочь Гутя. Но Варвара стойко держалась рядом и только когда вся посуда сверкала чистотой, удалилась в свою комнату и улеглась поближе к фонке. Сейчас она думала лишь об одном – как выследить мужа. Она, видимо, усиленно думала, потому что выход нашелся. Если ей трудно уследить за собственным мужем, потому что он на машине, то она может следить за Иркой Серовой. У этой коварной разгульницы машины точно не было. Варька очень удивилась, что раньше до этого не додумалась. И немедленно, вскочив с кровати, она кинулась к телефону. Алло, Ленка, Сорокина, это ты? Это тебе я звоню, Варя. Варь, ты что, сдурела? Ты вообще знаешь, сколько сейчас времени? Сонно бормотала подруга. Да ладно тебе, я же быстренько. Слушай, скажи мне адрес Ирки Серовой. Я, понимаешь, я у нее хочу один журнал забрать свой. Завтра утром он мне нужен, позарез, а где она живет, не вспомню. Ну скажи, спи себе, чего ты? Ленка что-то тоскливо промычала, потом трубка какое-то время молчала. Наконец Арокина вяло продиктовала. Записывай. Переулок квадратный, дом четыре, квартира сто семьдесят один. Так, подожди, дом квадратный, переулок. Это переулок квадратный. Называется он так, понимаешь? Ну все, пока, у меня завтра ранний подъем намечается, сообщила Ленка и бросила трубку. Ну и ладно, зато завтра у Варки не пропадет день даром.